1 апреля кажется в первый раз забыл, что сегодня 1 апреля поглощенность собою тем кому худо после обеда вспомнил о свободе первоапрельских шуток милейшей и покорнейшей арии давид ротницкий что-то у него послеоперационно не ладится сноска Арий Давидович Ротницкий, старейший деятель Литфонда. Он сказал с сожалением, что шутить тут некому и не над кем. А еще предстоит когда-то потом старость, неужто вся сплошь, без первых апрелей. 2 апреля. Держу в своей руке руку... Те, и почти неслышными голосами мы вспоминаем строку за строкой Пастернаковскую больницу. О, Господи, как совершенны дела Твои, думал больной, Постели и люди, и стены, час смерти и город ночной. И я спрашиваю, разве не правдоподобней другой, О, Господи, несовершенны дела Твои, думал больной? И хорошо понимаю, от чего это кажется мне более справедливым, передо мною не маячат ни смерть, ни Господь. Мои переживания временны и ничтожны, и потому ищут логичного выражения, а там человек уже расставался со временем и вверял себя грядущему безвременью, то есть вечности И, принадлежа еще постелям и стенам, прощаясь с ними, прощал им их несущественное несовершенство. И естественным состоянием его мысли была обширность, такая вместительность, что тесные стены и огромный город ночной обнаруживали свою соизмеримость и равновеликость, вещественную равноненужность. В этом была совершенная слаженность покидаемого, милого сердцу мира. Когда Пастернак был еще язычником, он думал, всесильный бог любви, всесильный бог деталей. А тут было другое, впрочем, было ли другое? Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, футляр. Причувствуя смерть, он возвращал себя Богу, как его драгоценное изделие, как достойную футляра деталь в обиходе всесильного. Теперь уже христианский бог любви предстал перед ним всесильным богом деталей. Он оставался язычником, и нескромная мысль о нетленном футляре для его бессмертного «я» Нашла слишком вечное языческое выражение. «В нашем веке человек легко рождает идею Бога, когда не находит никакого прибежища от уничтожения. Хочется вручить себя по печенью неодолимой силы, обещающей тебе сохранность навсегда». Вот только одно непонятно. От чего это называется поисками смысла жизни в то время, как это поиски смысла смерти? Третий апреля день пятый, а я все еще не сотворен. Ужасно жалко, Т. ей все представляется обвалом, землетрясением, непоправимостью. Когда подходит сестра сделать укол, Т. Смотрит такими глазами, точно меня сейчас поднимут на пику. 4 апреля. Снова держу руку Т. И снова мы в полголоса вспоминаем пастернака. Теперь байроновские станции к августе. Сидят в наших головах удивительные строки. Гибель прошлого, все уничтожа, кое в чем принесла торжество. То, что было всего мне дороже, по заслугам дороже всего. Помню, мы двадцать раз повторяли это в годы антикосмополитизма. И еще. Есть на свете родник, чтобы напиться. Деревцо есть на лысом горбе. В одиночестве певчая птица целый день мне поет о тебе. А существует еще Плещеевский перевод этих станцев, обыкновенные стихи, почти романс. И никто никогда не захотел бы их вспоминать ни в исторической передряге, ни на больничной постели. Пастернак мог бы сказать Плещееву, хотя тот и был в свое время даже приговорен к смертной казни вместе с Достоевским, «Мне бы ваши заботы, Алексей Николаевич. У нас уши другие, чем прежде, и слышат они другое, чем прежде. Слишком громко по нашим барабанным перепонкам била своими палочками история». Пятое апреля 75-летнему Иакову, сыну Исаака, раздробили ультразвуком громадный камень в мочевом пузыре, и теперь он в муках рожает осколки. Это вправду родовые муки. Он лежит бледный, в поту, закусив ребра ладони. И ни звука, ни жалобы. Долготерпение не только старости, но и 35-летнего холостяцкого одиночества, и сверх того двадцативекового векового одиночества еврейства в мире. Неистощимая печаль в глазах левита, такая неистощимая, что никакое сострадание не ни на каплю ее не утолит. И вдруг почти неправдоподобное открытие. Этот старик уже второй день бисерно переписывает в новенькую записную книжку, адреса и телефоны, из старой лохматой книжицей «Яков Исакович, что вы все переписываете?» «Это координаты сердечных друзей». «Сколько же у него друзей?» «И почему?» «Шестое апреля». Рассказ Ария Ротницкого Когда в шестнадцатом, а может в девятнадцатом, захожу на почту, от окошка отходит Софья Андреевна. Да-да, толстая. Она узнала меня, вспомнила, как я наезжал в Ясную Поляну и сразу накинулась, размахивая пачкой квитанции. Вот, смотрите, смотрите, все сыновья, дочери, внуки, правнуки, которых я и в глаза-то не видела, все просят о помощи, все нуждаются. И все за помощью к кому? К Софье Андреевне. А кто дрянь, кто погубительница? Софья Андреевна дрянь, она погубительница. Старик набит такими историями, и очень правдив для сочинительства у него мало воображения. Будь у него царь в голове, он мог бы оставить книгу интереснейших воспоминаний, совершенно особых. Он стольких хоронил, переселял, снабжал, устраивал, встречал, провожал. И у всех вызывал полнейшее к себе доверие искреннейшим простодушием и сочувственной честностью Но нет царя, и все его истории, наверное, уйдут вместе с ним. Добавление 1978 года. На днях стою в писательском клубе, читаю объявление об очередной смерти в черной рамке Александра Толстая, и вдруг... Здравствуйте, дорогой. Поворачиваюсь. Арий Давыдович Ротницкий. Тотчас прикинул, ему же минимум девяносто два. Не видел его несколько лет. Он смотрит вместе со мной на объявление и говорит, опережая мой вопрос. «Не та, не та. Та жива в Америке. Еще жива, подумайте. А это Александра даже не из тех, совсем не из тех». Говорю, в какой вы прекрасной форме. А он младенчески улыбается, еще разовеющим как прежде, лицом. «Наверное, я всех переживу». Вспомнилось, как лет двадцать назад я заработал 20 копеек за остроту. Тут в этом клубе шло собрание. Отчитывалось московское правление. Кто-то негодовал по поводу неполадок с захоронениями писателей. Это за задело А.Д. Он послал записку в президиум. Председатель объявил, слово имеет злобин, приготовится Ротницкому. Прошел по залу смешок. Он-то и был главным захоронителем Бессмертной АД. И когда председатель вновь объявил слово имеет Ротницкий приготовиться, я не удержался и крикнул Приготовиться всем. Через минуту мне был передан по эстафете двугревиной от Андроникова. Масса мусора еще держится в голове. 7 апреля. Нечаянно заметил, я уже отвык в больнице от газеты телевизора. Но чувства отставания от времени почему-то нет. Задаю вопрос навестителю: что у вас там произошло на воле за эти двадцать дней? А слушаю ответ без тени интереса и думаю про себя. Это все равно, что спросить про газ, где побывали за минувшие недели его молекулы. Всюду идут маленькие войны, происходят маленькие революции. Ощущение неумолчной толчии истории, в которой ничего не решается. А, собственно, что должно решаться? Когда бы знать, что хоть этот вопрос имеет смысл? Но недобросовестность и раздумья, лежащего пластом человека, ему ведь просто хочется, чтобы толчая истории, не дай бог, сейчас не задела его, прилипшую к стенке молекулу. 9 апреля. За окном палаты весна. За весной стена Курчатовского института. За стеной опять весна. За той весной высокая труба. За трубою третья весна. Слоеный пирог великого города, начиненного весной. Завтра надкушу свой ломоть. Обещала доставить меня домой на своей машине Наташа Ильина, а до завтра ничего не изменится и весна не кончится. 11 апреля. Всем показываю извлеченный из меня камень. Подарил против правил хирург. И вот что смешно. Если кто-нибудь не очень восхищается его величиной или не очень ужасается его зубчатости, я испытываю искренние разочарования и даже досаду. Тщеславие запрограммировать невозможно. Для него все годится, как топливо. 12 апреля. Утешаюсь в биографиях знаменитых астрономов, Арага, многие английские звездочеты умирали от каменной болезни, в том числе Ньютон. Но в возрасте 80 с лишним лет. Камни и долголетие. Может быть, это связанные друг с другом вещи? Может быть, у тех, у кого образуются камни, слабее развивается склероз? Просто химического материала солей не хватает еще и на отложение в сосудах или что-нибудь в этом роде. В натурфилософские времена так вот и делались открытия. А сегодня? Бухман, усмехнувшись, сказал, что эта идея не лишена остроумия, но, к сожалению, выяснено, что камни образуются не из тех солей, какие дают, склеротические отложения. Вот и все. Утешение не вышло. 13 апреля. Приехала Таня Герман и живет у нас. Красивая, естественная, умная и ленивая. Она не знает, как нужно быть вдовой. И, по-видимому, никогда этого не узнает. Она не сделает из своего вдовьего горя профессии. Я после операционной окутан Таниной ленивой добротой, как пеленками. Годы и десятилетия превращают близких друзей в родственников. И это правильное родство, оно свободно, оно лишено условных ценностей, оно удостоверено не рождением, а судьбой. Так вот и Юра Герман с Таней и Лешей стали уже родственниками ленинградскими. И от того так просто разговаривать с Таней о Юриной невознаградимой смерти. 14 апреля. Среди книг, за которые хватаюсь в праздности, Лев Шестов, читаны еще в студенческие «Ненасытные времена». Его любимое выражение «Если меня не все обманывает, то...» Драматическая неуверенность в истинности истин, найденных им для спасения этого обманного мира. Обманного, обманывающего и впрямь где спасительное начало в постулатах Откровения выше умозрения» или вера неподотчетно на разуму. На таких постулатах строить спасительную философию нельзя, уже по определению невозможно. Стоит только начать ее строить, как вступят в игру умозрение и аналитический разум. А им доверия нет, потому что новое откровение и новая вера тотчас вправе отвергнуть их построение. Заведомо непрочны все доказательства, заведомо бесцельны все опровержения. Короче, это философия недоступна критике, а потому углублению и росту. И это-то призвано повести к спасению хомо-сапиенса, наполнить необманной правдой его внутренний мир и внешнее бытие? Сколько ума, честности, страсти растрачено на страницах умозрения и откровения! У льва шестого должны были быть нередки часы и дни отчаяния, И невольно должно было стать излюбленным заклинанием, если меня не все обманывает. Какими прыжками преодолеть реку в ледоход, когда льдины тают под ногой от одного прикосновения? 17 апреля. А где же события? Нет, черт возьми, получается вовсе не тот дневник, который хотелось вести. Документа не получается. Вчера в три часа дня подарил Резерфорда Шкловскому. Сегодня в двенадцать Виктор Борисович позвонил и сказал, что прочел больше половины. Я ахнул. Больше трехсот страниц. Без паузы он заметил, что мое восклицание невежливо. Потом произносил слова, записывать которые автору неловко, хотя и очень хочется. И объяснил, что отставил свою работу, дабы читать интересно, и добавил, что ночью тоже читал. В четыре часа он позвонил снова, но вот сказал он голосом Иракли Андроникова, изображающего Шкловского. «Ну вот, дочитал до конца, теперь буду читать еще раз, мне интересно». И снова слова, льющие бальзам на мою неуверенную душу и на послеоперационный шов. Я вспомнил, как он говорил однажды, что может прочитать за вечер шестьсот машинописных страниц, если нужно и если забирает. Один сценарист заподозрил, что он лишь перелистал предоставленный сценарий, а я ему сказал, что у него в зачине ходит серая кошка, которая потом становится белым котом. Он сказал, не может быть. Полистали, проверили. но ну вот, ему пришлось извиниться. Обескураживающее чувство. Ты писал книгу пять лет, а она прочитана за полтора дня. «Надо, наверное, сложить время чтения всех будущих читателей, тогда, пожалуй, мы будем квиты. Может быть, там тоже наберется в совокупности пять лет. 18 апреля. Друзья не должны читать друг друга. Все мы лучше того, что пишем. В комнатном общении мы свободны, а за письменным столом, как в клетке». Так не во все времена бывало, и так будет не всегда. Дождемся ли? Если не дождемся, значит, неудачно выбрали век и день рождения. 19 апреля. По наружному подоконнику переступают голуби. С постели видны только их кивающие головы. По частоте кивков можно узнать, с какой частотой они перебирают лапками. Ну, узнал. Что дальше? 22 апреля. Снова звонил Виктор Борисович Ше. «Ну вот, прочитал Резерфорда второй раз. Это прочная книга, и в ней почти не чувствуешь слов. Это хорошо». Все-таки старик не может не сказать что-нибудь эдакое, единственное, шкловское. Кому пришло бы в голову похвалить книгу в 620 страниц за то, что в ней почти не чувствуешь слов? Так о многотонных, но хорошо построенных мостах говорят, что они висят невесомо. Но правда ли то, что сказал В.Б.? «Возможно, мне просто повезло». Как-то пришла ему в голову такая парадоксальная похвала, а книга моя оказалась первой, достаточно толстой и достаточно сносной, чтобы к ней приложить эту формулу, родившуюся в его кубическом черепе. Тут парадоксальность похвалы прямо пропорциональна толщине сочинения. И я вовремя подвернулся под руку. 24 апреля. Решили ехать в Ялту, поправляться после операций. Но мне так нехорошо, что поездка на время откладывается. И все дела откладываются. Единственное, что пишу, дарственные надписи на Резерфордах. Это не всегда просто и не всегда пусто». В это можно играть. Вот достойная тема для литературоведческой диссертации. Книжная дарственная надпись до Гутенберга. А можно и вполне всерьез. Стилистика дарственной надписи в 20 60 годах XX -го века. Сравнительный анализ на материале советской литературы. Но и вправду не лишено интереса, что могло бы дать такое сравнение. 25 апреля. Лежу и нянчу замысел двойного жизнеописания Бор Пикассо. Но, кажется, спасую перед его трудоемкостью и туманностью. Тут должно быть третье лицо. Обыкновенный, ничем не замечательный современник, для которого оба, Бор и Пикассо, в равной или неравной степени события его внутренней жизни. Нужен некто, олицетворяющий их историческую духовную связь, о которой они оба и не подозревают. Но вместе с третьим лицом появляется соблазн билетризации и возникает задача, едва ли выполнимая достойными средствами. Все грозит превратиться в интеллектуальную липу. А может быть, насильственно ненатурален самый замысел такого сочинения. 26 апреля. А зачем я пишу этот дневник? Для себя? Нет, это половина правды. Все время невольно воображаю и кого-то другого, кто будет его читать. И потому хочу ему угодить, этому безымянному читателю. Хочу ему понравиться. От этого не отвертеться. Есть одно лишь смягчающее вину обстоятельство. Этот читатель видится мне, человеком, думающим совершенно как я то есть моим двойником но ведь это значит что я хочу угодить самому себе и самому себе нравится смягчающие обстоятельства становится отячающим все это мешает искренности но буду продолжать раз уж начал 27 апреля день рождения т. Она хорошо сделала когда-то, появившись на свет. 30 апреля. Ходят по перилам балкона злые жадные голуби. Отчего их сделали символом мира? Может быть, в библейские времена они были другими, или там просто не знали ничего белее белой голубки? Так розово-перстая аврора пошла от того, что на востоке Средиземноморья в час утренней зари часто видны розовые лучи, как пять пальцев, протянутые к земле. А мы думаем, что это возвышенный образ находка.